ко мне!» — взмолился он. Хочу загладить свою вину. Я нахмурилась. И каким же образом? Да каким хочешь? Можно со скалы прыгнуть, предложил он и снова засмеялся. Гениальная идея. Ничего не скажешь. Я прослежу за твоей безопасностью, пообещал он. Неважно, чем именно ты хочешь заняться. Я бросила взгляд на Эдварда. вид у него бесстрастный. Но пока все же рыновато на такое соглашаться. Прямо сейчас не могу. А, -а, -а он не очень-то мной доволен, да? Вопреки обыкновению в голосе Джейкоба звучало смущение, а не горечь. "Да нет, дело не в этом, просто ну есть кое-что похуже, чем капризный оборотень подросткового возраста". Я пыталась говорить шутливо, однако Джейка провести не удалось. "Что случилось?" спросил он. "Да как тебе сказать?" Эдвард протянул руку к трубке. Я внимательно всмотрелась в его лицо и решил, что выглядит он достаточно спокойно. "Белла", позвал Джейкоб. Эдвард вздохнул, протягивая руку ближе к трубке. Ты не против поговорить с Эдвардом? нерешительно спросил я. Он хочет взять трубку. Ответом было долгое молчание. Ладно, наконец согласился Джейкоб. Здесь явно происходит нечто занятное. Я передала трубку Эдварду, надеясь, что он заметил предупреждение в моем взгляде. Привет, Джейкоб, с безукареемной вежливостью произнес Эдвард. Тишина. Я закусила губу, пытаясь угадать, что мог ответить Джейкоб. Здесь кто-то был. Запах мне незнаком, объяснил Эдвард. Твоя стая ни на кого не натыкалась? Новая пауза, в течение которой Эдвард кивал, ничуть не удивляясь словам Джейка. Джейкоб, проблема в том, что я ни за что не выпущу былу из виду, пока мы с этим не разберемся. Ничего личного. Джейкоб снова прервал Эдварда. Из трубки раздался невнятный голос слов. Я не расслышала, но говорил он с еще большей настойчивостью. Возможно, ты прав, начал Эдвард, но Джейкоб снова заспорил. По крайней мере, ни один из них не злился. Интересное предложение. Мы согласны это обсудить, конечно, если Сэм согласится. Голос Джейка стал тише, пытаясь прочитать выражение лица Эдварда, я принялась грызть ноготь. Спасибо, ответил Эдвард. И тут Джейкоб сказал что-то, от чего на лице Эдварда промелькнуло удивление. Вообще-то я собирался пойти один, ответил Эдвард на неожиданный вопрос, а за ней присмотрят остальные. Джейкоб снова повысил голос, кажется, старался в чем то убедить Эдварда. Я постараюсь обойтись без предубеждений, пообещал Эдвард, насколько это в моих силах. В этот раз пауза длилась недолго. Неплохая идея. Когда? Нет, нормально. Я все равно хотел лично пройти по следу. — через десять минут. Конечно, Эдвард протянул мне трубку от тебя. В полном недоумении я взяла телефон. О чем это вы тут разговаривали? спросила я Джейка обиженным тоном. Детский сад, разумеется, но я обиделась, что мне ничего не сказали. О договоре, я думаю. Слушай, ты можешь сделать мне одолжение? Постарайся убедить своего кровососа, что самое безопасное место для тебя особенно когда его самого нет рядом, это резервация. Мы справимся с чем угодно. Именно на это ты и пытался его подбить? Да, вполне логичный выход. Да и Чарли, пожалуй, тоже лучше к нам приехать. Пусть остается здесь как можно дольше. Попроси Билли поговорить с ним. Согласилась я. Мне ужасно не нравилось, что Чарли вместе со мной оказался на мушке. Что еще? — Просто хотим немного изменить границы чтобы мы могли поймать того, кто подойдет слишком близко к форксу. Я не уверен, что Сэм на это пойдет, но пока его нет, я присмотрю, чтобы все было в порядке. И как ты собираешься за этим присмотреть? Очень просто. Если увидишь волка, бегающего вокруг дома, не надо в него стрелять. Мне бы и в голову не пришло. Но тебе все же не стоит идти на риск. Джейк фыркнул «Вот еще глупости. Я не маленький. Не надо за меня переживать. Я вздохнула. А еще я попытался уговорить его разрешить тебе приезжать ко мне в гости. Он настроен против поездок, так что не обращай внимания на все эти его разговоры о безопасности. Это все ерунда. Он не хуже меня знает, что здесь тебе ничего не грозит. Я буду иметь это в виду. До скорого, сказал Джейкоб. Ты собираешься приехать? Ага, возьму след твоего гостя, чтобы выследить его, когда он вернется. Джейк, мне очень не нравится эта идея насчет выследить